11 Коля, 15-летний граммовский внук, довольно бесцеремонно вошел в кабинет деда, едва ли не открыв дверь ногой. «Что тебе, Коля?» – спросил его Граммов, отрываясь от чтения Библии. «Что ты хочешь?» «Я хочу попросить тебя вернуть мне отца». Дед тяжело вздохнул и долго молчал. «Ты уже взрослый, Коля, и теперь я, пожалуй, могу говорить с тобой откровенно. Твой отец был хороший, изумительный, добрый, умный, мягкий человек. Да, это так. Но продолжением всех этих качеств были иные качества. Я знаю, что о покойниках либо хорошо, либо плохо. Тряпко он был твой папа, не мужик. И в той, и в этой семье было горе. Я мог бы, конечно». Еще тогда мог вмешаться, но... Как же тут вмешаешься? Жаль. Его мне просто жаль. И всем его было жаль. Тогда, теперь, всегда. Он был бестержне, понимаешь, студень. И более скажу, иметь такого отца, так уж лучше, на мой взгляд, не иметь отца вообще. Спокойнее это. Тебе я знаю лучше. И тебе тоже лучше. Чаще всего за отцов цепляется из-за финансов, или даже ради социума, самосознания, хоть плохонький, освой, но это бабам свойственно, а ты не баба, без отца, сам. В чем-то это даже лучше, для тебя, для становления, тут, на земле. Это только твое мнение, дедушка. Конечно, но ты же пришел ко мне, не так ли? Не спорю, что у тебя может быть и быть должно свое мнение, безусловно. Но со своими чувствами ты сам же и крутись. Осуществляй свои желания. Я что, против? Ни в коем разе. Осуществляй, стремись, работай. Сам. Ты просто не можешь вернуть нам отца, а вместо того, чтобы честно признаться, вешаешь тут лапшу «не хочу». Понимаю. Нет-нет, не так. «Я, пожалуйста, я признаюсь, я абсолютно искренен, я не могу. Но вот, увы, я не скажу при этом. А почему, я тебе объяснил». «Конечно, желание других – мусор для тебя». «Других? Что ты сказал других?» «Постой, постой, а перед этим что же ты сказал?» «Ах да, вернуть нам отца, вот что ты сказал». Грамов стремительно встал и, сунув Библию под мышку, распахнул дверь кабинета. Что же это осталось в коридоре? Зашла бы к отцу-то. Грамов помолчал. Ребенка подсылать. Но как не стыдно. Гадость это. Ты понимаешь, Ольга? Гадость. Ольга, бледная, как полотно, молча вошла в кабинет, молча взяла кулю за руку и молча потянула его за собой в коридор. Сделав не более пяти шагов по коридору, Ольга внезапно повернулась назад, лицом к отцу, застывшему в двери своего кабинета и провожающему их укоризненным взглядом. «Хочешь, я скажу тебе правду?» «Хочу», — спокойно ответил Грамов. «Так вот, он сам к тебе пошел. Сам. Коля, подтверди. Я сам пошел». А я стояла, слушала, чтоб он ничего лишнего не... «Врешь. Ты подослала. Ты!» «Нет, нет! Не веришь и не надо!» «Стыдно, Оля!» Оля отвернулась от отца и, увлекая сына, пошла по коридору. Но вдруг, внезапно расплакавшись, остановилась снова, повернулась. «Нам ничего не надо от тебя! Ты слышишь? Ничего!» «Да я вам ничего не предлагаю, Оля! Что ты?» «Ты слышишь? Ничего! Скажи и ты ему!» Она тряхнула сына за руку. «Нет, это не скажу», — ответил Коля. «Если честно, то мне, мать, много нужно от него. Врать не могу. Уволь». А -а -а, и ты туда же, внучек дедушкин». «Да как же ты, Оля, не понимаешь, понять не хочешь», — взволновался Грамов. «Что я сделать ничего не могу. Вот бабе эта натура странная. Устраивать тут бенц вселенский, вместо того, чтобы вникнуть. Юрку твоего кремировали, понимаешь?» «Не понимаешь?» «Ах да, ведь ты же не знаешь, как обычно!» В голосе Грамова уже бушевал яд, сарказм и сдевка. «Откуда ж знать тебе? Ну, как всегда!» «Конечно, ты ж тогда в гробу лежала без проблем, когда мы здесь белками крутились в колесе. Тебе же это не вдомек, тебе же только там полеживать в гробу и дай потом, и внука поцелать!» Не обращая больше внимания на слезы дочери, Грамов продолжал бушевать, все более распаляясь. «А как я дам вам, ты своим куриным мозгом, географ хренов, чуть прикинула бы. Кремация. Остался газ от Юрки твоего. Фу, осталось. Ветер. Атмосфера. Ты его с очком поймаешь? Был ваш Юрка при жизни студень, жидкость. Знаешь, что такое жидкость? В любой сосуд налить» и эту форму, ну сосуда, принимает. Был жидкость, а после смерти газ, и вылетел в трубу. В Никольском-то со свистом. Все, испарился. Вся информация утрачена. Привет. Оленька загласила на взрыд. Нет. Коля даже топнул ногой, рассверепев от материнских слез сильнее деда. Врешь. Я вру. Грамов даже на полшага отступил. Ты врешь. «Вся информация осталась!» «Да? Где? На небе?» Грамов потряс Библией. «Тут? На скрижалях!» «Во мне!» Коля ударил себя в грудь. «Сын! Что, съел?» Язвительно с той же Грамовской интонацией добавил Коля, видя, как дедушка вдруг как бы поперхнулся. Оля, плач которой перешел в тихое всхлипывание, осторожно из-под лоби, Коса скользнула взглядом по остекленевшему вдруг с Библии в руках отцу. Взгляд Грамова, тяжелый и совершенно бессмысленный, неподвижно уперся в коридорную стену, проходя сквозь нее далее, в бесконечность. Шмыгнув носом, Оля тихо дернула сына за рукав. «Пойдем, Коль. Ну, пойдем. Все. Мы ему мешаем. Разве ты не видишь? Дедушка задумался. Пойдем-ка. Все. Больше не мешай ему. Пойдем. Достаточно». Покидая городок Навроде, Турецкий оставил там Рагдая. Было бесчеловечно отрывать его от Анфисы. «Я буду навещать тебя, животное, не плачь», — сказал Турецкий на прощание. Грамов, тоже собиравшийся исчезнуть где-нибудь не позже, как весной отсюда, в другие веси, другие города, — сказал Турецкому. «Вы не волнуйтесь, Саша, я присмотрю за ним. Людям здесь оно, конечно, душновато, а вот собакам в самый раз». Грамов подмигнул Навроде, своему однокласснику. «А вот скотина!» – сказал Навроде, трепля загривок Ракдая, но глядя на Грамова. Только в апреле 1994-го Ториски снова встретился с Грамовым. Тот сам позвонил ему и сказал, что у них остался один общий висяк, требующий завершения. А потом Грамов сам заехал за ним на своем стареньком сороковом «Москвиче». Молча выехали на Садовое, свернули к Курскому. Таганка, левый поворот, набережная. А там еще раз левый поворот, и вот он, Новоспасский монастырь. «Здесь теперь живет один наш общий знакомый», — заметил Грамов. «Не знаю, только помните ли вы его. Не понимаю даже, о ком вы». «А я-то помню. Вы сами же рассказывали. Как один человек просил вас...» «Если узнаете одно весьма заинтересовавшую, цанозой впившуюся в его разум вещь, то расскажите ему разгадку. Вспомнили, о ком я? Общий наш знакомый. Мой друг один. Что, нет?» «Нет. Признаться, нет». «Он стал монахом. Ушел от мира. Принял постриг. Ну, впрочем, сейчас увидите и вспомните, конечно». Смиренный инок, бывший в миру Ильёй Андреевичем Вощагиным, директором химбиофизики, а затем там же начальником группы режима, увидев живого Грамова, всплеснул руками. Оба прослезились. «Услышал Бог мои молитвы. Послал успокоение ради мне видения. Снизошёл». «Да какое ж я видение?» – обиделся Грамов. «Я, понимаешь, всю Библию простудировал, четыре Евангелия, все заветы». Тебя ради, стремясь понять тебя, а ты видение, но порадовал. С какой же целью ты явился ко мне? Да просто, теперь можно стало. И объяснить про Гришу, про Рунгутанга, помнишь? Его не КГБ стащило, спер я. Теперь могу сознаться. Быть не может. Уж ты поверь. Нет, в это я не верю. Я этого не понимаю, не пойму и ты, и ты, вы все вдруг стали выгораживать. Тогда, но когда сие было весьма небезопасно, ты смело свое мнение выражал, всегда. А вот теперь по ветре и пошло, что во всем виноваты мы сами. В убийствах, крови, голоде, в раскулачивании. Ни Сталин, ни Белий, ни Гитлер. Сами, сами. Мы грешны сами, кто же спорит. Но брать чужое святотатство на себя... То дело дьявольское. Ты объясни, я все же уразуметь попробую. Зачем тебе мученическую смерть приявшему, в огонь пошедшему на несломленному, тем паче восевшему на небеса хашую? Нет, Одесную. И даже так, зачем тебе чекистский грех воровства брать на себя? С чего? Зачем тебе он посылает выгораживать лубянки семя сатанинское? Скажи или изыди? «Изыду. Скоро уж изыду». Грамов понял, что последующий разговор бессмыслен. «Для искушения послан я. Но, видя стойкость твоей веры, Илья, теперь Фомая». «Очень точно. Вполне подходит. Я явился лишь навестить тебя, порадовать. И самому порадоваться. Я улетаю скоро, на два года, поработать. Там». «Там? Понятно». Ты и там работаешь? А как же? Там-то и работать только, ведь здесь условий никаких. Не забывай про нас там, Русь святую. Ну, Русь, эк, сказанул. Захочешь, не забудешь. Прощаясь, они повторно обнялись и прослезились. Вернусь годочка через два. Да-да, Бощагин вытер слезы. Вернись, Фому наведай перед его кончиной. «О, до кончины мы еще с тобой. Ну ладно, это лучше после. Ты пастись не шибко, отдыхай. А то и скелет один остался. И две таблетки аспирина на ночь. Да, без шуток. Я весточку тебе пришлю оттуда». В конце мая вся семья Грамовых уже разлетелась назад по прежним адресам Москвы, натурализовавшись в новой жизни. Сам Грамов, выведя детей и внуков в штатный режим, улетел вдвоем с женой в Штаты, имея цель сначала попрофессорствовать, поработать год-полтора в Массачусетсе, а затем оттянуться в Канаде, где-то в районе Большого невольничьего озера. Просто отдохнуть, пожить в избушке. Грамов очень любил эти джек-лондоновские северные суровые места. Турецкий Меркулов приехали проводить его в Шереметьево-2. Запомнилось, как, проходя пограничный контроль в ответ на требования ваши паспорта, Грамов еле протиснул руку туда под стекло, в кабинку пограничнику, и там уже с трудом, прямо перед носом капитана пограничника, сложил руку кукишем. Капитан, ничуть не удивясь, осветил ультрафиолетом кукиш Грамова и, подышав затем на штамп, с размаху, с чмоканьем, поставил выездную визу себе на лоб, после чего кивнул супругом Грамовым. «Все, проходите». Стоящие вслед за Грамовым люди, конечно, деликатно промолчали, хоть и были изумлены немного. Какой же российский гражданин не знает, что на границе лучше промолчать? Ведь тише едешь, дальше будешь».